Джулио почуял приближение слепого приступа ярости. Он едва сдержался, чтобы не выхватить кружку и тоже не сделать глоток. Русские барри начинали всерьез бесить его едкой смесью высокомерия и панибратства. — Чаю не желаете? — Орлов качнул сосудом. — Да садитесь, что вы в самом деле? — Ух, ну жарища! «Ты прикрыл бы, что ли, поддувало, братец?» — сказал он дежурному. «Невозможно ж в такой духоте работать!» Дежурный, только что приказавший засунуть от озноба в печь шикарную связку дров, кисло кивнул. будь сделано, ваше сиятельство!» «Ну, давай, иди! Ну!» Орлов снова обратил широкое лицо к Лите. «Что погода?» Цепенея от гнева, сказал Джулио, — Погода дурна, ваше превосходительство! Орлов крякнул, установил, наконец, кружку на мраморный постамент, оставшийся, видимо, от сломанной чернильницы. — Да как же вы служить-то намерены? — Клея, вам наша питерская погода не по душе. Он подпер кулаками подбородок и скучно уставился на рыцаря. Я рассчитываю на море установить погоду по своему усмотрению. Джулио размашисто сел. Да? Орлов с сомнением поглядел на подвешенную поперек груди культю рыцаря. Уже поскользнулся? Ну, ладно. Он шумно полез в стол и извлек на свет здоровенную папку. Сижу тут, понимаешь ворчал он раскрывая обложку за каким бесом сижу вышел в отставку и знай честь нет ядрить той жизнь наймется старому дураку Вот, — сказал он доставая гербовый пергамент матушка желает вам генерал-майора до да фрегат под команду за какие такие заслуги интересно да ну и жалуния 12000 рублев хватит я чай. «Мало», — сказал Джулио, сверля Орлова глазами. «Мало не мало, а печать уже стоит». Орлова нелегко было сбить с понтолыку. фрегат утопишь добавят, не боись». Джулио поднялся. «Ты куда?» — сказал Орлов. «Да вы ведь, кажется, не со мною говорите». «А с кем же?» — удивился Орлов. «Вы, — говорит, — не со мной говорите». — Орлов вдруг закатился во все легкие. Джулио в нерешительности переступил с ноги на ногу. — Ну, вастер! — сказал Орлов, отсмеявшись и отирая слезу. — Ты, брат, боялся бы тех, кто мягко стелет. — Не со мной, — говорит, — говорите. — А с кем тут еще говорить-то? — У нас в целой стране собеседника днем с огнем не сыщешь. — Ну, теперь вот рыцарь приехал. Так хоть побалакать. Ну, Потемкин-то, небось, тебе уж, ну, ушко, проворковал по материи любви. Раз, два, три. Сосчитал про себя Джулио. Уйти сейчас от Орлова означало закончить русскую карьеру, не начав, но и терпеть хамство. Да только точно ли это хамство? Я еще не имел чести быть представленным князю Потемку. — Ну, невелика честь-то. Ты вот что. С Крузом, я вижу, поладишь сразу. Грейк болеет. Ну, — Да садись ты, ядрит твою жизнь. — Нассаузигин тебе фитиля вставит, ручаюсь. Он таких не любит, но ты не давайся. Бывают же такие фамилии. Нассаузигин. — Куда он Нассау, спрашивается? Не знаешь? Джулио сел. — Джулио сел. «Ты хоть в курсе, из-за чего на Балтике война-то у нас?» Без всякого перехода спросил Орлов. «В общих чертах», — уклончиво ответил джулю «Ну да, а то мне матушка велела лекцию тебе прочесть». «Ну, был у нас еще царь пётр Орлов с видом старого сказочника развернул карту. «Вот гляди, от Ладожского озера...» К маркизовой луже, к финскому-то, бишь, заливу, Нева. Это все мы у Карла забрали, Нотебург.